Глава пятая. Версия Маккенна. Я сказал недоверчиво. «Маккен, ты, конечно, не думаешь, что я этому поверю». Он не ответил, размял вторую сигарету между пальцами и закурил. Шофер приблизился к телу, опустился на колени и начал молиться. Маккен, к моему удивлению, совершенно успокоился. Было похоже, что установление причины смерти Рикори восстановило его обычное хладнокровие, Он сказал почти весело, «Я должен вас заставить поверить». Я подошел к телефону. Маккен прыгнул к телефону и загородил его спиной. «Подождите минутку, док. Если я принадлежу к тому типу крыс, которые могут вонзить иглу в сердце человека, который нанял охранять его, не кажется ли вам мое поведение непонятным? Как вы думаете?» «Что в этом случае помешало нам с Полем убежать?» Откровенно говоря, я об этом не подумал. Теперь только мне стало понятно, в какое опасное положение попал я сам. Я взглянул на шофера. Он поднялся с колен и стоял, глядя на Макенна. «Я вижу, вы все поняли!» Маккен невесело улыбнулся. Он подошел к итальянцу. «Дай-ка твои игрушки, Поль!»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 На нем было толстое пальто. Как бы я мог проткнуть его такой тончайшей иглой через одежду и через куклу, да еще сделать это так, чтобы он не заметил? Рикори был сильным человеком, и Поль заметил бы что-нибудь. — Какая в этом разница, если Поль — сообщник? — Верно, — согласился он. — Поль сидит в той же луже, что и я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 рассказать вам все как было значит погубить себя иисус док я не такой идиот чтобы так поступить лицо его исказилось и зачем мне убивать его я бы прошел через ад для него и он знал это и поль тоже я почувствовал правоту всего сказанного в глубине души я был уверен в том что маккен говорит правду или, по крайней мере, то, что кажется ему правдой. Он не убивал Рикори. И все же сваливать это на куклу было слишком фантастично. В машине было три человека. Маккен словно читал мои мысли. — Это могла быть какая-нибудь механическая кукла, — сказал он. — Заводная, приспособленная для удара. — Маккен, сойди вниз и принеси ее сюда. — приказал я резко. Он дал, наконец-то, рациональное объяснение. «Ее там нет!» — сказал он и весело усмехнулся. «Она выпрыгнула!» «Нелепость!» — начал я. Шофер перебил меня. «Но это верно! Что-то выпрыгнуло, когда я открыл дверь. Я подумал, что это кошка, собака или какой-нибудь другой зверек. Я сказал, кой черт, и тут увидел ее!» Она улепетывала со всех ног, затем остановилась и исчезла в тени. Я видел ее один момент, как блеск молнии. Я сказал Макену, что за черт? Макен шарил в машине, он сказал, это кукла. Она убила босса. Я сказал, кукла, что ты хочешь сказать? Он объяснил. Я ничего не знал до этого про куклу, хотя видел, что босс нес что-то под пальто. Я не знал, что там у него. Но я видел продолговатую штуку.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 И, кроме того, это могло быть хитрым жестом с целью завоевать мое доверие, ослабить сопротивление его просьбе. Разве я знал, есть ли у них еще оружие, которое они в случае отказа могут пустить в ход? Пытаясь найти выход из этой ловушки, я подошел к Рикори, положив оружие в карманы халата и нагнулся над ним. И вдруг в углу его рта начал появляться и исчезать пузырек. Рикори был жив! Но для меня опасность только увеличивалась. Если Маккен убил его, если они оба были в заговоре и вдруг узнают, что их попытка кончилась неудачно, не захотят ли они закончить начатое дело? Если Рикори жив и сможет говорить, им грозит смерть даже скорее, чем если бы их судили. Приговор в банде Рикори выносился им самим, а убивая Рикори, они должны будут покончить и со мной.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 Если Макен не был искренен, он был изумительным актером. Его тело напряглось. Я редко видел такое радостное облегчение, какое появилось на его лице. Слезы катились по его загорелым щекам. Шофер опустился на колени, рыдая и молясь. Мои подозрения исчезли. Я не мог поверить, что это — игра. Мне стало как-то стыдно за себя. Вы можете опустить руки, ребята.